Глава третья. Мы играем в салочки со скорпионами. На следующее утро за завтраком все были взбудоражены. Судя по всему, в три часа ночи на границах лагеря видели эфиопского дракона. Но я так устал, что проспал весь шум. Магические границы не пустили чудовище внутрь, но оно так и бродило по холмам, отыскивая слабые места в обороне и уходить никуда не собиралась, пока Ли Флетчер из домика Аполлона не отправился в погоню вместе с парочкой своих родичей. После того, как в щели драконьей брони впилось несколько десятков стрел, намек был понят, и дракон смылся. «Но он по-прежнему бродит поблизости», — предупредил Насли в обеденном зале. «Двадцать стрел засело у него в шкуре, а он только разозлился. Это зверюга длиной метров десять», Ярко зеленая, и глаза у нее Ли передернула. Молодец Ли! Херон похлопал его по плечу. Ребята, держитесь на стороже, но в панику ударяться не стоит. Не в первый раз. Ну да, откликнулся Квинтус, сидящий за главным столом. И далеко не в последний. Такое будет случаться все чаще и чаще. Ребята загомонили. Слухи были известны всем. Лука со своим воинством Чудовищ намерен атаковать лагерь. Большинство из нас ожидали, что это случится нынешним летом, но никто не знал, когда и как. Дело осложнялось тем, что нас было маловато. В лагерь приехало всего человек восемьдесят. Три года назад, когда я был тут впервые, нас было больше сотни. Некоторые погибли, некоторые присоединились к Луке, некоторые просто исчезли». «Это хороший повод устроить новые военные игры», — продолжал Квинтус, блестя глазами. «Сегодня вечером посмотрим, как вы управитесь». «Да», — сказал Херон. «Ну что ж, довольно разговоров. Благословим нашу трапезу и приступим». Он поднял свой кубок. «Во имя богов!» Мы подняли свои стаканы и повторили благословение. Мы с Тайсоном подошли со своими тарелками к бронзовой жаровне, и бросили часть еды в пламя. Надеюсь, боги любят тосты с изюмом и мюсли. «Посейдон!» — позвал я и прошептал. «Помоги мне с Никой и с Лукой и разобраться с Гроувером». Проблем у меня было столько, что я мог бы перечислять их здесь все утро, но я вернулся за стол. Когда все принялись есть, Херон с Гроувером подошли к нам. Глаза у Гроувера были осоловевшие, рубашка надета наизнанку, Он поставил тарелку на стол и плюхнулся рядом со мной. Тайсон неловко заёрзал. «Ну, я пойду, это, рыбок-лошадок почищу». И убрел прочь, не доев свой завтрак. Херон попытался улыбнуться. Ему, наверное, хотелось нас подбодрить, но фигура кентавра возвышалась надо мной довольно угрожающе, бросая тень через стол. «Ну что, Перси, как тебе спалось?» «Ну, нормально». «Интересно, почему он спрашивает. Неужели он что-то знает о том странном послании Ириды, которое я получил?» «Я решил привести Гроувера, потому что вам, наверное, есть что обсудить», — сказал Хирон. «А теперь прошу прощения. Мне надо отправить несколько посланий Ириды. Увидимся позже». Он многозначительно взглянул на Гроувера и рысцой удалился из зала. «О чем это он?» — спросил я у Гроувера тот молча жевал яичницу. Я видел, что он рассеян, он откусил у вилки пару зубчиков и сживал и их тоже. Он хочет, чтобы ты меня убедил, пробормотал он. На скамейку рядом со мной сел кто-то еще. Анна Бет. Я тебе объясню, о чем он, сказала она, о лабиринте. Сосредоточиться на том, что она говорит было не так-то просто. Все, кто был в зале, поглядывали на нас и шептались. Да еще Анна Бет сидела рядом. Я имею в виду совсем рядом. «Тебе же не положено тут находиться», — сказал я. «Нам надо поговорить», — настаивала она. «Но правила же». Она не хуже моего знала, что пересаживаться с одного стола к другому запрещено. Сатиры — дело другое. Они ведь на самом деле не полубоги. Но полукровкам полагается сидеть со своим домиком. Я даже не знал, какое наказание полагается тем, кто садится не за свой стол. Такого просто никогда не бывало. Будь здесь мистер Ди, он бы, наверное, удавил Аннабет своими волшебными лозами или еще что-нибудь. Но мистера Ди не было. А Херон уже вышел. Квинтус посмотрел на нас, вскинул бровь, но ничего не сказал. «Слушай», — говорила Аннабет, — «у Гроувера проблемы, и мы придумали только один способ ему помочь. Это лабиринт». «Именно это мы с Кларисой и пытались выяснить. Я поёрзал на скамейке, собираясь с мыслями. «Имеется в виду тот лабиринт, где в старину держали Минотавра, да?» «Именно», — кивнула Аннабет. «Так значит, он теперь не в подземельях царского дворца на Крите, догадался я. Он где-то тут, в Америке, в подвале какого-то здания. Прикиньте, да?» Мне потребовалось всего-навсего несколько лет, чтобы обо всем догадаться. Я же знал, что все важные места в западной цивилизации переместились. Например, гора Олимп теперь находится над небоскребом Empire State Building, а вход в подземный мир расположен в Лос-Анджелесе. Я собой изрядно гордился. Анна Бет закатила глаза. «В подвале? Ну, Перси! Лабиринт же огромный! Он и под целым городом-то не поместится, не то что под зданием». Я вспомнил свой сон про Ника на берегу Стикса. Так значит, лабиринт ⁇ часть подземного мира? Нет, нахмурилась Аннабет. Ну, точнее, в лабиринте действительно могут быть проходы в подземный мир. Я не уверена. Но подземный мир гораздо, гораздо глубже. А лабиринт находится прямо под поверхностью мира смертных, вроде как вторая кожа. Он рос тысячелетиями, разрастался под западными городами, соединяя их подземными ходами. «Через лабиринт можно попасть куда угодно». «Если только не заблудишься», — буркнул Гроувер, «и не умрешь страшной смертью». «Гроувер, ну должен же быть способ», — возразила Анна Бет. «У меня сложилось впечатление, что этот разговор они ведут не впервые». «Клариса, ты выжила?» «И то чудом», — сказал Гроувер. «А тот парень?» «Он сошел с ума, но не умер же». «Ага, замечательно». У Гроувера задрожала нижняя губа. «Это так утешает!» «Так, стоп!» — произнес я. «Начнем сначала. Что это за история с Кларисой и сумасшедшим парнем?» Аннабет бросила взгляд на стол Лареса. Клариса смотрела на нас так, будто знала, о чем идет речь. Но она тут же уткнулась взглядом в свою тарелку. «В прошлом году», — проговорила Аннабет, понизив голос, — «Херон дал Кларисе задание». «Ну да, помню», — сказал я, — «секретная», — Аннабет кивнула. «Несмотря на то, что она вела себя чересчур серьезно, я был рад, что она больше на меня не злится. И мне, в общем, было приятно, что она нарушила правила ради того, чтобы сесть рядом со мной. Задание было секретное», — проговорила Аннабет, «потому что она нашла Криса Родригеса». «Того парня из домика Гермеса?» Я помнил его по событиям двухлетней давности — Мы его подслушивали на борту царевны Андромеды, корабля Луки. Крис был одним из тех полукровок, что бросили лагерь и присоединились к армии титанов». «Ага», — сказала Анна Бет. «Прошлым летом он просто появился в Фениксе в штате Аризона, неподалеку от дома Кларисиной мамы». «В смысле просто появился?» «Он бродил по пустыне в 50-градусную жару в полном греческом доспехе и что-то бормотал про нить». "Пронить", повторил я. Он был совершенно невменяемый. Клариса привела его домой к маме, чтобы смертные не забрали его в лечебницу. Она пыталась хоть как-то его выходить. Приходил Хирон, расспрашивал его, но толку особого не было. Единственное, что удалось из него вытянуть, это что подчиненные луки исследуют лабиринт. Я содрогнулся сам, не зная почему. Бедный Крис. А ведь не такой уж плохой парень был. «Что же могло свести его с ума?» Я взглянул на Гроувера. Тот задумчиво дожевывал остаток своей вилки. «Ну ладно», — сказал я. «А зачем им лабиринт?» «Этого мы не знали», — ответила Анна Бет. «Потому Клариса и отправилась на разведку. Херон держал это все в секрете, он не хотел паники. Меня он посвятил в тайну, потому что... Ну, в общем, я всегда интересовалась лабиринтом. Его архитектура...» лицо у нее сделалось мечтательным. Его строитель Дедал, он был гений, но штука в том, что входа в лабиринт есть везде, и если Лука найдет способ в нем ориентироваться, он сможет перебрасывать свои войска с немыслимой скоростью. Но ведь там же сплошные запутанные ходы, верно? — И полно ужасных ловушек, — подтвердил Гроувер, — тупиков, иллюзий психованных чудищ, убивающих бедных козликов. «Но если у тебя есть нить Ариадны, это спасение», — сказала Аннабет. «В былые времена нить Ариадны помогла Тезею выйти из лабиринта. Это был некий навигационный инструмент, изобретенный Дедалом, и Крис Родригес тоже все твердил про нить». «Значит, Лука пытается отыскать нить Ариадны?» — сказал я. А зачем? Что он задумал?» Аннабет покачала головой. «Не знаю. Я думала, может быть, он хочет использовать лабиринт, чтобы вторгнуться в лагерь, но это не имеет смысла. Ближайшие входы, которые обнаружила Клариса, находятся на Манхэттене, а это не поможет Луке миновать наши границы». Клариса немного углубилась в ходы, но там очень опасно. Несколько раз она выжила чудом. Я изучила все сведения о Дедале, какие мне удалось раздобыть но, боюсь, это мало чем помогло. Я не знаю точно, что замышляет Лука, но уверена в одном — лабиринт может оказаться ключом к проблеме Гроувера. Я растерянно поморгал. «Ты думаешь, пан находится под землей?» «Это объяснило бы, отчего его до сих пор не нашли». Гроувер содрогнулся. «Сатиры терпеть не могут подземелий». «Ни один искатель даже не попытался бы спуститься в это место. Ни тебе цветочков, ни солнышка, ни кофеин». «Но зато, — сказала Аннабет, — лабиринт может привести тебя почти куда угодно. Он читает твои мысли. Он нарочно построен так, чтобы задурить голову, обмануть и погубить тебя. Но если заставить лабиринт работать на себя...» «Он может привести тебя к лесному богу», — сказал я. «Не могу!» Гроувер обхватил себя руками. «Мне стоит об этом подумать, и меня сразу тошнит столовыми приборами». «Гроувер, это, возможно, твой последний шанс», — сказала Анна Аннабет. «Совет не шутил. У тебя в запасе неделя, или учись плясать чечетку». Квинтус, сидящий за главным столом, кашлянул. «У меня сложилось впечатление, что он не хочет поднимать шум, однако Анна Аннабет чересчур засиделась за моим столом». «Побеседуем позже». Подруга сжала мою руку, сильнее, чем требовалось. «Попробуй его уговорить, ладно?» Она вернулась за стол Афины, не обращая внимания на тех, кто на нее пялился. Гроувер схватился за голову. «Не могу, Перси! Лицензия искателя! Пан! Я потеряю все! Придется открывать театр марионеток!» «Не говори так! Что-нибудь да придумаем!» он посмотрел на меня заплаканными глазами. «Перси, ты мой лучший друг. Ты же видел меня под землей, тогда в пещере Циклопа. Ты действительно думаешь, будто я смогу?» Он запнулся. Я вспомнил море чудовищ, где он застрял в пещере Циклопа. Грувер и так-то недолюбливал всякие подземелья, а с тех пор он их просто не переваривал, и циклопов он побаивался, даже Тайсона». Гроувер пытался это скрывать, но мы с ним могли считывать эмоции друг друга с тех пор, как он установил между нами эмпатическую связь. Я знал, какие чувства он испытывает. Гроувер ужасно боялся этого Верзилы. «Мне надо идти», — с несчастным видом сказал Сатир. «Меня мажжевело ждет. Хорошо, что ей нравятся слабаки». Когда Гроувер ушел, я посмотрел на Квинта. Он угрюмо кивнул, как будто у нас была какая-то общая мрачная тайна, и снова принялся резать колбасу кинжалом. После обеда я отправился на пегасовую конюшню навестить своего друга черного пегаса-пирата. «Ого, шеф!» Он загорцевал по дневнику, хлопая черными крыльями. «Сахарку не найдется?» «Ну, пират, тебе же сахар вреден, ты же знаешь!» «Ага, ага, ну так что, принес или нет?» Я улыбнулся и скормил ему целую горсть рафинада. Мы с пиратом были старые друзья. Я несколько лет назад вроде как помог ему бежать с демонского лайнера Луки, и с тех пор он считал себя моим вечным должником. «Ну что, шеф, никаких приключений не наклевывается? – спросил пират. «А то я готов!» Я погладил его по носу. «Даже и не уверен, приятель. Тут только и говорят, что обо всяких подземных лабиринтах». Пират нервозно заржал. «Ого-го! Нет, это не для лошадки. Но ты же не дурак, шеф. Ты же в лабиринт не полезешь, а? А не то окончишь свои дни переработанным на колбасу». «Может, ты прав, пират. Там посмотрим». Пегас задумчиво похрустел сахаром и встряхнул гривой, как будто сахар ударил ему в голову. «Ех, хорошо! Ну, шеф, Как отдумаешься, и решишь куда-нибудь полететь, ты только свистни. Старина опираться своими друзьями за тебя любого стопчет. Я сказал ему, что буду иметь в виду. Потом на конюшню прибежала толпа ребят помладше. У них был урок верховой езды, и я решил, что пора уходить. У меня было нехорошее чувство, что пирата я теперь увижу не скоро. Тут же вечер, после ужина, Квинтус велел нам надевать боевые доспехи, как будто мы готовились к захвату флага. Но настроение у ребят было куда серьезнее. Стоявшие на арене ящики исчезли, и у меня было такое ощущение, что их содержимое теперь в лесу. «Ну хорошо», — сказал Квинтус, стоя у главного стола в обеденном зале. «Идите все сюда». Он был облачен в черную кожу и бронзу. При свете факелов его седые волосы делали его похожим на призрака. Миссис О'Лири весело скакала вокруг, промышляя объедками от ужина. «Вы разобьетесь на двойки», — объявил Квинтус. Когда народ загомонил и потянулся к друзьям, он прогремел. «Как именно уже решено?» «У-у-у!» — взвыли все. «Задача простая. Найти золотой лавровый венец и не погибнуть. Венец завернут в шелк и привязан к спине одного из чудовищ. Чудовищ всего шесть». У каждого на спине шелковый сверток. Но венец всего один. Вам надо найти венец раньше других команд. И, разумеется, чтобы его заполучить, вам придется убить чудовище и остаться в живых». Толпа возбужденно загомонила. Задача действительно выглядела понятной и доступной. «Что, мы чудовищ не убивали, что ли? Мы все к этому и готовились. А теперь я объявляю, кто с кем пойдет» сказал Квинтус. «Не торговаться, не меняться и не конючить!» «Граф!» Миссис О'Лири сунула морду в тарелку спицей. Квинтус достал длинный свиток и принялся зачитывать имена. Бекендорф должен был идти с селеной Боргард, его это вполне устроило. Братья Стоул, Конор и Трэвис пойдут вместе. Это и не удивительно, они все делали вместе». Лариса с Ли Флетчером из домика Аполлона. Она мечник, он стрелок, сильная пара. Квинтус перечислял имена одно за другим, и вот, наконец, прозвучало. «Перси Джексон Саннабет Аннабет Чейз». «Клёво», — я улыбнулся Аннабет. «У тебя доспех перекошен», — только и сказала она, и принялась перестёгивать нам не ремни. Гровер Ундервуд», — продолжал Квинтус с Тайсоном, — Гроувер чуть не выпрыгнул из своей козлиной шкуры. «Что? Но...» «Нет, нет», — заскулил Тайсон. «Тут, наверное, ошибка. Этот козлик...» «Не ныть!» — рявкнул Квинтус. «Встать рядом с напарником. Две минуты на подготовку». Тайсон с Гроувером оба умоляюще уставились на меня. Я ободряюще закивал и замахал руками. «Мол, идите, идите вместе!» Тайсон чихнул. Гроувер принялся нервозно грызть свою дубинку. Все с ними будет нормально», — сказала Бет. «Пошли. Давай лучше подумаем о том, как нам с тобой остаться в живых». Когда мы вошли в лес, было еще светло, но под деревьями было темно, будто в полночь. И холодина такая, хоть и лето. Мы с Аннабет почти сразу напали на след. Множество царапин, оставленных чем-то многоногим. Мы пошли по следу перепрыгнув через ручей, услышали неподалеку треск сучьев. Мы спрятались было за валуном, но то были всего лишь братья Стоул. Они продирались через чащу, бронясь и спотыкаясь. «Может, их отец и бог воров, но в лесу они шумели, что твои буйволы». Когда Стоулы прошли мимо, мы углубились в западные дебри, где водились самые жуткие чудовища. Мы вышли на утес над заболоченным озерцом И тут Аннабет вдруг напряглась. Это то самое место, где мы прекратили поиски. Я не сразу сообразил, о чем она. Прошлой зимой мы отправились искать Ника Дианджела, и именно тут оставили надежду его найти. Мы с Гроувером и Аннабет стояли на этой самой скале, и я уговаривал их не говорить Херону правду, что Ника — сын Аида. Тогда мне казалось, что так будет правильно. Мне хотелось его защитить. Хотелось самому его найти и извиниться за то, что случилось с его сестрой. И вот теперь, полгода спустя, я был ничуть не ближе к тому, чтобы его отыскать. От этого мне сделалось горько. «Я его видел прошлой ночью», — сказал я. Бет нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Я рассказал ей про послание Ириды. Когда я договорил, она устремила взгляд в лесные тени. «Он призывает мертвых?» «Это нехорошо». «Призрак давал ему дурные советы», — сказал я. «Уговаривал его отомстить». «Ага. Призраки вообще дурные советчики. Они преследуют свои собственные цели, сводят старые счеты. И еще они завидуют живым». «Он придет за мной», — произнес я. «Дух упоминал про лабиринт», — она кивнула. «Значит, решено. С лабиринтом разобраться необходимо». «Ну, может быть», — согласился я. «Мне было не по себе». «Но кто же отправил это послание, если Ника не знал, что я здесь?» В лесу хрустнула ветка. Зашуршала прошлогодняя листва. Через лес за гребнем утеса брело нечто огромное. «Это явно не братья стол», — шепнула Аннабет. «Мы обнажили мечи». Мы поднялись на Зевсов кулак, громадную груду валунов в центре западных дебрей. Это был естественный ориентир. Ребята часто назначали там встречу во время вылазок, но сейчас там никого не было. «Вон там!» — шепнула Бет. «Нет, погоди!» — возразил я. «Сзади!» Это было странно. Шорох и шуршание доносились как будто бы сразу с нескольких сторон. Мы огибали валуны, держа мечи на готове, как вдруг кто-то сказал «привет» прямо у нас за спиной. Мы резко развернулись. Лесная нимфа можжевела, взвизгнула. «Уберите эту гадость!» — возмутилась она. «Дриады не любят острых клинков, ясно?» «Можжевела!» — выдохнула Аннабет. «Ты что тут делаешь?» «Живу я тут!» Я опустил меч. «В валунах, что ли?» Она указала на край поляны. «В можжевельнике! Вот тупой!» «Ну да, логично. Я почувствовал себя идиотом. Я много лет общался с дриадами, но ни разу по-настоящему с ними не разговаривал». Я знал, что они не могут уходить далеко от своего дерева, потому что это источник их жизни. Но больше я про них почти ничего и не знал. «Вы очень заняты?» спросила Можжевела. «Ну как?» ответил я. «Мы сейчас участвуем в игре, где надо убить кучу чудовищ и не быть убитым самому». «Нет, не заняты», сказала Аннабет. «Что случилось, Мажжевела? Дриада всхлипнула и утерла глаза шелковым рукавом. «Да все, Гровер. Он сделался такой странный. Целый год ищет пана. И каждый раз, как он возвращается, с ним все хуже и хуже. Я даже поначалу думала, может, он с другим деревом встречается. «Нет, нет», — сказала Анна Бет, когда Можжевела снова расплакалась. «Я уверена, что дело не в этом». Но «Вот он как-то раз увлекся кустом черники», — грустно произнесла Можжевела. «Можжевела», — проговорила Анна Бет. «Гроувер бы ни за что даже и не взглянул на другое дерево». Он просто расстроен из-за своей лицензии Искателя. «Под землю он не пойдет», — твердо сказала Дриада. «Не пускайте его туда!» Аннабет сделалась неловко. Но, может быть, это единственный способ ему помочь. Если бы мы только знали, откуда начать... «А-а-а!» утерла со щеки зеленую слезу. «Ну, это-то как раз...» В лесу снова раздался шорох, и Можжевелла вскричала. «Прячьтесь!» И не успел я спросить, почему, как она развеялась облачком зеленого тумана. Мы с Аннабет обернулись. Из чещебы выползала блестящая янтарная членистоногая длиной метра три с зазубренными клешнями, бронированным хвостом и жалом длиной с мой меч. Скорпион! И на спине у него красовался сверток алого шелка. Один заходит сзади, произнесла Аннабет, пока тварь стрекача надвигалась на нас и отрубает ему хвост, а второй отвлекает его спереди. «Чур, я отвлекаю», — вызвался я. «У тебя же есть шапка-невидимка!» Она кивнула. «Мы столько раз сражались вместе, что все ходы были просчитаны наперед. Задача была нетрудная. Но все планы спутались, когда из леса выползли еще два скорпиона». «Трое?» — воскликнула Аннабет. «Не может быть!» «Что, половина чудовищ со всего леса собралась сюда, к нам?» Я сглотнул. «Одного завалить несложно. Можно и двоих, если повезет. Но троих?» «Сомнительно». Скорпионы семенили в нашу сторону, размахивая своими зазубренными хвостами, как будто только затем и явились, чтобы нас убить. Мы с Аннабет прижались спинами к ближайшему валуну. «Залезем?» — спросил я. «Некогда», — ответила она. Аннабет была права. «Скорпионы уже окружали нас. Они были так близко, что я видел пену в их чудовищных ртах. Чудовище предвкушали, как они поживятся вкусными полубогами. «Берегись!» Аннабет отбила жало мечом, развернув его плашмя. «Я сделал выпад анаклузмосом, однако скорпион отбежал назад. Мы отходили в сторону вдоль валунов, но скорпионы преследовали нас». Я рубанул еще одного, но переходить в наступление было слишком опасно. Если попытаться дотянуться до тела, он ударит сверху хвостом. Если бросится на хвост, с обеих сторон высунутся клешни твари и попытаются меня схватить. Оставалось только отбиваться, а долго мы так не продержимся. Я сделал еще шаг в сторону и вдруг обнаружил, что за спиной ничего нет. Там была трещина между двух самых здоровых валунов — «Я, небось, миллион раз проходил мимо, но...» «Сюда!» — скомандовал я. Аннабет рубанула скорпиона и взглянула на меня, как на сумасшедшего. «Туда? Там же слишком тесно! Я тебя прикрою, давай!» Она шмыгнула мне за спину и принялась протискиваться между валунами. А потом вскрикнула, ухватилась за ремни моего доспеха, и я полетел в какую-то яму, которой еще мгновение назад там не было. Вверху мелькнули скорпионы, лиловое вечернее небо, деревья, а потом дыра сомкнулась, как диафрагма объектива, и мы очутились в кромешной тьме. Наше дыхание гулким эхом отдавалось среди каменных стен. Было сыро и холодно. Я сидел на неровном полу на ощупь, как будто кирпичным. Я поднял свой меч. Слабого свечения клинка как раз хватило на то, чтобы озарить перепуганное лицо Аннабет. Имшистые каменные стены по обе стороны от нас. Где мы? спросила моя подруга. Во всяком случае, скорпионов тут нет. Я старался говорить спокойно, но на самом деле я психовал. Трещина между валунами никак не могла вести в пещеру. Была бы тут пещера, я бы об этом знал, это точно. Такое ощущение, будто земля разверзлась и поглотила нас. Я не мог думать ни о чем, кроме той трещины в полу обеденного зала, которая прошлым летом поглотила скелетов. Неужели и с нами случилось то же самое? Я снова поднял меч, чтобы стало посветлее. «Какая-то длинная комната», — пробормотал я. Аннабет схватила меня за руку. «Это не комната, это коридор». Она была права. Тьма впереди выглядела какой-то более пустой и тянула теплым сквознячком, как в метро, только все выглядело куда древнее и почему-то опаснее. Я шагнул было вперед, но Анна Бет остановила меня. «Ни шагу больше!» — предостерегла она. «Надо найти выход!» Она, похоже, была всерьез напугана. «Да ладно!» — сказал я. «Выход же прямо над...» Я задрал голову и осознал, что не вижу, откуда мы свалились. Над головой был сплошной камень а коридор как будто бесконечно тянулся в обе стороны. Аннабет потихоньку взяла меня за руку. В других обстоятельствах я бы смутился, но тут, в темноте, я был только рад знать, где она. Это было практически единственное, в чем я был сейчас уверен. «Два шага назад», — предложила она. Мы одновременно отступили на два шага, как будто стояли на минном поле. «Хорошо», — сказала она. «Теперь дай я осмотрю стены». Зачем это? Знак Дедала. Объяснила она, как будто это что-то объясняло. Ну ладно, а какой? Нашла, с облегчением воскликнула Анна Она положила руку на стену и надавила на тоненькую трещину, которая засветилась голубым. Проступила греческая буква ⁇ Дельта ⁇ Крыша распахнулась. Мы увидели ночное небо, горящие в нем звезды. Было куда темнее, чем мы ожидали. В стене... Появились металлические скобы, ведущие наверх, и я услышал, как кто-то выкрикивает наши имена. «Перси! Аннабет!» Громче всех слышался рев Тайсона, но и другие нас тоже звали. Я нервно взглянул на Аннабет, и мы с ней полезли наверх. Мы обогнули валуны и наткнулись на Клариссу и толпу других ребят с факелами. «Где вас двоих носило?» — осведомилась Клариса. «Мы вас уже тысячу лет ищем!» «Нас же всего несколько минут не было», — возразил я. Рысью прибежал Херон, за ним Тайсон и Гроувер. «Перси!» — воскликнул Тайсон. «Ты в порядке?» «Все нормально», — сказал я. «Мы в дыру провалились». Остальные скептически посмотрели на меня, потом на Аннабет. «Честно», — произнес я, — «на нас напали три скорпиона. Мы бежали и спрятались в скалах. Но нас ведь не было всего пару минут». «Вас искали почти час», — проговорил Херон. «Игра окончена». «Угу», — буркнул Гроувер. «И мы бы победили, но один циклоп на меня сел». «Это случайно вышло», — запротестовал Тайсон и чихнул. Золотой венок красовался на Кларисе, но она им не хвасталась, что было совершенно не в ее стиле. «В дыру?» — с подозрением переспросила она. Анна Бет перевела дух. Она окинула взглядом наших товарищей. «Херон». «Может быть, об этом стоит побеседовать в Большом доме?» Клариса ахнула. «Вы его нашли, да?» Аннабет закусила губу. «Я... Ну да. Да, нашли». Ребята принялись забрасывать нас вопросами. Вид у них был такой же озадаченный, как у меня самого. Однако Херон вскинул руку, призывая всех замолчать. «Нынче не самое подходящее время, и тут не самое подходящее место». Он посмотрел на валуны так, будто только теперь заметил, какие они опасные. «Все по домикам. Ложитесь спать. Играли вы отлично, но час от боя давно миновал». Ребята зароптали и заныли, но принялись разбредаться, шепчась и бросая на меня подозрительные взгляды. «Это многое объясняет», — сказала Клариса. «Теперь понятно, что ищет Лука». «Секундочку», — перебил я. «Что вы имеете в виду?» «Что мы нашли?» Аннабет обернулась ко мне. Глаза у нее озабоченно потемнели. «Вход в лабиринт. Место, через которое захватчики могут проникнуть прямо в лагерь».